В 1644 году Д'Артаньян оказался во Фландрии. В составе армии под командованием герцога Орлеанского он участвовал во взятии крепости Ла-Байет. Затем первым ворвался в форт Сан-Филипп, захваченный испанцами. Удача буквально шла рука об руку рядом с ним. О его храбрости пошли слухи. Он был словно заколдован, шляпа пробита, плащ продырявлен, а на теле не царапины. Наконец, 1 ноября 1644 года сбылась его мечта. Шарль де Бац де Кастельмор, Дортаньян, стал королевским мушкетером. Заметим, что почти всё это, версия, изложенная в мемуарах господина Дортаньяна, и как отмечает исследователь этого вопроса Шарль Самаран, можно предположить, что Куртиль не всё выдумал. С другой стороны, по данным автора, очень серьёзной монографии по истории войск Мезон дю Руа, крепского дома, Симона Ламураля де Пипра де Нювиль, рота мушкетеров была распущена в 1643 году. Так что стать мушкетером на следующий год настоящий Дортаньян вряд ли смог бы. Таким образом, этот вопрос остаётся открытым. Кроме того, мы ничего доподлинно не знаем о дуэльных и военных подвигах Д'Артаньяна в те ранние годы. Сохранилась лишь легенда о его участии в осаде Араса Ар весной 1640 года. Он якобы проявил там не только храбрость, но и остроумие. В частности, известен такой случай, Осаждённые испанцы написали на воротах: "Если Арас будет французским, мыши съедят кошек". Отважный госконец, на глазах у всех, под огнём подобрался поближе и вписал перед словом "будет" короткое "не". Однако вскоре судьба Дортаньяно дала крутой поворот. Кардиналу Жюлью Мазарини О нём мы тоже подробно расскажем ниже. Сменившему умершего в конце 1642 года кардинала де Ришелье, нужен был человек испытанный смелости, верный, сообразительный и способный пожертвовать жизнью, но не выдать государственных тайн. Нужно было также, чтобы этот человек почитал кардинала Мазарини за благодетеля, а для этого он должен был быть беден, как церковная крыса кардиналу порекомендовали Дортаньяна, ибо лучшей кандидатуры было не найти. Далее события развивались таким образом, что похоже, из реального Дортаньяна Александр Дюма смог создать сразу два персонажа: хитроумного госконца и его антагониста графа де Рошфора, приближённого кардинала де Ришелье. На самом деле, произошло примерно следующее. Король Людовик 13 не надолго пережил всесильного Дюршелье. Власть в стране оказалась в руках королевы Регенши Анны Австрийской и её фаворита кардинала Мазарини. Тот решил распустить роту королевских мушкетеров, и Дортаньян оказался не у дел. И только в 1646 году он и его друг госконец Франсуа Дебему дюма вывел его на сцену в виконте де Брожелоне в эпизоде Железной маской получили аудиенцию у кардинала, где им были предложены должности его личных курьеров. По информации Симона Ламураля, Le Pevre de Neuville, это произошло не в 1646, а в 1644 году. Как бы то ни было после этого, несколько лет бывший мушкетёр в жару и холод сломя головой мчался по дорогам Франции, с риском для жизни выполняя тайные миссии своего нового господина. Опять же Дюма погрешил против истины, утверждая, что Госконец относился к Мазарени с предубеждением. Напротив, Дортаньян считался одним из самых преданных порученцев нового первого министра Франции. Он выполнял самые сложные и деликатные задания и, как правило, с успехом. По мнению Жана-Крестьяна Птифиса, Дортаньян всегда оставался человеком упорным в своей преданности королеве, ненавидимому всеми кардиналу и пошатнувшейся монархии. Короче говоря, всему тому, что стоило не меньше, чем вся слава буйных и неудержимых героев Фронды. Радости дотошных историков, с момента назначения личным курьером кардинала Мазарини, появились подробные документы с упоминанием имени Шарля Дортаньяна. В Министерстве иностранных дел Франции до сих пор хранятся оригиналы указаний Дортаньяну по ведению переговоров с губернаторами крепостей об условиях сдачи. В этот период современники называли его ставленником кардинала Мазарини, Надо сказать, что подобное прозвище не несло ничего позитивного, ибо востолюбивый Мазарини был крайне непопулярен среди французов. Мазарини держался тем, что его многочисленные враги сами ненавидели друг друга, и их интересы часто были просто несовместимы. При этом ставленник кардинала не только развозил депеши и передавал распоряжения но и выяснял настроение и замыслы противников мазарини. По словам Жана Кристиана Птифиса, Бэму и Дортаньян думали, что в материальном плане их новые должности принесут им то, чего они никогда не смогли бы получить в ротье мушкетёров или во французской гвардии. Богатство в виде тех славных полновесных звонких монет, которыми, как говорили, была полна государственная казна. Увы, события быстро показали, что эти надежды чистая иллюзия. Новый кардинал был очень скуп. В то время пределом мечтаний для бедного госконца могла быть должность лейтенанта в любом из французских полков. Для этого требовался не только военный опыт и дворянское происхождение, но и деньги. А вот их-то у Дортаньяна и не было. От Мазарини зависела величина платы за офицерский патент, и Мазарини держал нашего героя тем, что обещал ему офицерскую должность. Когда началась гражданская война, известная как Фрондо, боясь, что горожане захватят малолетнего короля, Мазарини вместе с королевой Регеншей и Людовиком XIV в январе 1649 года тайком бежали из захваченного восстанием Парижа. Потом Мазарини, против которого в основном и было направлено восстание, бежал ещё дальше в Брюссель. Как всегда рядом с каретой, в которой ехал переодетый кардинал, скакал вооружённый до зубов его верный слуга Шарль Дортаньян. Восстание против Мазарини поднялось по всей Франции, И его курьер должен был скакать то на запад, в Нормандию, то на восток, в Бургундию, туда, где положение становилось особенно острым. И каждый раз он привозил кардиналу подробные сведения о том, что он видел и слышал. А он был чертовски пронырлив и наблюдателен, этот гасконец. Но так уж получилось, что народ не оказал серьёзной поддержки знати, и Мазарени стала одерживать победу за победой. Он уже полагал, что одолел всех своих врагов, но торжество оказалось преждевременным. В 1651 году парижский парламент, так назывался высший королевский суд, возмущённый арестом вождя феодальной оппозиции, первого принца крови Луи де Конде, объявил Мазарини вне закона, лишив его всего имущества. После этого кардиналу пришлось искать убежище в Кёльне. Имя Шарля Дортаньяна к тому времени уже было хорошо известно, но по-прежнему всё его имущество составляли видавший виды плащ да острое шпага. Только теперь Мазарини оценил верность гасконца, не оставившего его. Он был бы рад одарить его чинами, поместьями, золотом, но именно сейчас ничего этого у него не было. В этой критической обстановке Мазарини проявил лихорадочную активность. Он вербовал сторонников, подкупал должностных лиц, нанимал солдат. Дортаньян был в курсе всех его дел и замыслов и, рискуя жизнью, продолжал выполнять его поручения. Только в 1652 году в стране удалось восстановить хоть какой-то мир.